Двенадцать. Путешествия в Мексику. Книги Рэя были одними из первых, что я купил на собственные деньги. Мне тогда было лет 9. В английском пансионе, где я учился в музыкальном классе, раз в четверть открывалась передвижная книжная лавка. Первыми я взял марсианские хроники, следом «Золотые яблоки солнца», затем «Вино из одуванчиков», а потом где-то прочитал «Октябрьскую страну» и понял, что рассказ, который я полюбил в семь лет, встретив в большом старом сборнике в гостях у друга, это «Возвращение Брэдбери» — Нил Гейман. Август Дерлет продолжал готовить к выпуску антологию темного фэнтези «Кто стучит?», а параллельно предложил Брэдбери напечатать сборники его собственных жутких рассказов. Рэй, естественно, пришел в восторге 29 января 1945 года ответил «Прежде всего, хочу поблагодарить вас за предложение Аркхем напечатать в ближайшие два года сборник рассказов Брэдбери. Я, несомненно, рассчитываю и дальше писать вещи такого калибра, какой необходим для подготовки подобной книги. Некоторые из моих ранних работ в случае печати потребуется существенно переписать, чтобы они соответствовали моему нынешнему подходу и стандартам. Уже несколько лет я обдумываю и готовлю целый том фэнтезийных и жутких историй о детях. Он будет называться «Детский сад ужасов». Я надеялся предложить готовую книгу издателям в 1946 или 1947 году в зависимости от успехов работы и качества рассказов. Теперь, раз вы говорите, что в перспективе издательство «Аркхэм» может быть заинтересовано в моих произведениях, я рассчитываю предложить готовую книгу вам. Думаю, это будет совершенно нестандартная вещь, довольно эксцентричная, и я чрезвычайно доволен названием. В любом случае, буду с огромным удовольствием работать над этим проектом. Большое спасибо за ваше великодушное предложение. Итак, основа для «Темного карнавала» первой книги Брэдбери была заложена. Впрочем, название «Детский сад ужасов» вызывало вопросы. Дерлит счел его слишком узким, и Рэй охотно согласился. Вспомнив о своей любви к бродячим циркам и карнавалам, о знакомстве с мистером Электрику и другими циркачами, он переименовал свой будущий сборник в «Темный карнавал» и даже предложил концепцию иллюстрации для обложки. На обложке можно изобразить небольшую ярмарку, карусель, шатер и афиши на лужайке темного леса в сумерках. От рисунка должно веять заброшенностью. Ярмарка работает вовсю, но кругом пусто, и лишь на переднем плане видна фигурка одинокого маленького мальчика, который разглядывает карусель и афиши. На афишах вместо тучных женщин, железных дровосеков и татуированных уродцев должны быть изображены странные небывалые существа, и на куруселе вместо лошадок, скачущих вверх вниз по блестящим медным шестам, будут невероятные пугающие твари, очерченные столь нечетко, что воображение зрителей сможет нарисовать на их месте любой образ. Итак, темный карнавал сияющий огнями в темном лесу среди гробового молчания ночи, и маленький мальчик, оцепеневший на переднем плане, прислушиваясь и ничего не слыша. Именно тогда Рэй написал большую игру между черными и белыми. Многие из моих рассказов опирались вовсе не на знания характеров или глубокое философское понимание мировых проблем. Чаще я писал о воспоминаниях своего детства об инфантильных людях или о собственных страхах, непосредственно влиявших на мою жизнь, признавался он. Интересно, что в качественную литературу я прорвался с очередным рассказом о маленьком мальчике. Шел 1945 год. До движения за гражданские права было еще далеко, и тем не менее в большой игре между черными и белыми Рэй пророчески очертил грани национальной дилеммы. По его словам, он не стремился к этому сознательно, просто вспомнил бейсбольный матч своего детства и, пересказав этот случай, невольно затронул серьезную тему. Он отправил рукопись в American Mercury и ее, к большому удивлению, Рэя приняли. Большая игра между черными и белыми появилась в августовском выпуске журнала. К концу лета 1945 года завершилась Вторая мировая война. Солдаты возвращались домой. Великая депрессия подошла к концу, и финансовое положение семейства Брэдбери наконец наладилось, потому что у Лео была стабильная работа. Гранд-Бич предложил Раю съездить в Мексику в поисках приключений, всегда столь привлекательных для молодых людей. Идея Рэю понравилась, но он зарабатывал в среднем 40-50 долларов за рассказ и лишних денег не имел. Тогда Грант посоветовал другу чаще отправлять рукописи в серьезные журналы, которые платили гораздо больше бульварных. Хотя в 1945 году Рэй считался одной из самых ярких восходящих звезд бульварного жанра, Он опасался, что это помешает ему прорваться в настоящую литературу. Впрочем, тем летом он написал рассказ «Возвращение» о милом семействе монстров, слетающихся на семейную встречу, И именно он вскоре помог Рэю вырваться за рамки бульварного жанра. Исследователь творчества Брэдбери Дэвид Моген позднее отмечал в этом рассказе необычный взгляд, На обычные вещи. Послушавшись советы Гранта, Рэй попросил своего агента Джулиуса Шварца отправить несколько текстов в более престижные журналы. Однако у Шварца было мало связей в литературном мире Нью-Йорка, поэтому он посоветовал Брэдбери отослать рукописи самостоятельно. Тогда Рэй отправил историю «Мальчик невидимка в журнал о Чудеса Джейми в Чарм и в Дни Великой Весны в Коллерс под псевдонимом Уильям Эллиот, заимствованным у писателя Томаса Стернс Эллиота. Шансы на успех были исчезающе малы. Какова вероятность, что текст молодого, никому неизвестного писателя без истории публикации выберут из целой горы рукописей, лежащих на столе манхэттенского редактора? Вероятность того, что все три рассказа будут выбраны и пройдут тернистый иерархический путь редакции, его все стремилась к нулю. Короче, рассчитывать было не на что. Тем не менее, на третьей неделе августа Рэй получил ответ не от одного, а сразу от трех журналов, хваливших Уильяма Эллиота за отличные рассказы. Последнее письмо о том, что принят мальчик-невидимка, Пришло ровно 22 августа, в день рождения автора. «Никогда у меня больше не было такой удачной недели», признавался Рэй. Гонорар за три рассказа в сумме составил тысячу долларов, вдвое больше, чем Рэй зарабатывал за целый год на торговле газетами. Он сделался богачом. Правда, чеки пришли на имя Уильяма Эллиота. Рэй тоже связался с редакторами, раскрыл свой псевдоним и чеки переписали на Брэдбери, а тексты появились в печати под его настоящим именем. Рэй, наконец, выбился из бульварных журналов в серьезные. Поскольку к этому достижению его настойчиво подталкивал Гранд-Бич, Рэй решил в благодарность исполнить желание друга и поехать с ним в Мексику, хотя сам не очень-то хотел. В конце сентября они сели в Грантовский форт В-8 и отправились в путь. Поездка вышла непростой. Рей никогда не испытывал жажды приключений, он был маленьким сынок и не любил покидать зону комфорта. На протяжении 25 лет жизни он питался почти исключительно гамбургерами, яичными бутербродами, томатным супом, кэмбеллс, шведскими фрикаделиками и клубничными тортами своей матери. Удивительно, как при такой диете он прожил столь долго. Овощи Рэй никогда не ел и впервые попробовал салат лишь в 1946 году, когда познакомился со своей будущей женой Маргарит. Морепродукты он тоже не ел с тех пор, как в детстве отравился рыбой. Короче говоря, Рей был привередлив да к тому же не умел водить машину. Поездка в Мексику была с самого начала обречена на провал. И все же Риу упаковал пишущую машинку в чемодан, уселся, в пассажирское кресло и взял на себя обязанности навигатора. Друзья отправились в путь, пересекли границу с техасском Ларедо и выехали в сторону мексиканского Монтерея, останавливаясь по дороге в приличных отелях. «За доллары в Мексике можно было купить что угодно», — вспоминал Рэй. «Лучшие отели всего за доллар в сутки». Уже вскоре дружба путешественников дала трещину. Грант быстро устал быть единственным водителем, ему хотелось отдохнуть. Рэй водить не умел и принципиально не желал учиться под впечатлением от смертельной автокатастрофы, свидетелем которой он был в 1935 году. Навигатор из него вышел тоже так себе, а когда Грант отправлял Рэя спросить маршрут на СТО или снять номер в отеле, тот не мог ничего добиться, поскольку почти не знал испанского. В итоге Гранту приходилось все делать самому, и постепенно друзья начали ссориться. «Поездка была ошибкой», — говорил Рэй. «Зря я согласился. Не надо было мне ехать». Тем не менее, Мексика помогла ему повзрослеть. В возрасте 25 лет Рей впервые попробовал спаржу, кукурузу, горох и филе миньон, которое заказал, думая, что это гамбургер со стейком. А в итоге вынужден был давиться водой и хлебом, потому что бургеров к югу от границы не водилось. Тогда Рэй все это сильно не понравилось. И все же новый опыт подготовил его к будущим обедам и ужинам с великими кинорежиссерами, знаменитыми писателями и даже мировыми лидерами. Впрочем, до тех пор было еще далеко. А пока Рэй ехал по Мексике и ненавидел все вокруг. Мексика его пугала. Экономика страны находилась в упадке, и Рэй чувствовал, что местные его не любят, считая богатеньким американцем. Он не знал испанского языка. Еда была непривычной пейзажи чужими и неуютными, а главное, повсюду его окружало то, чего он больше всего боялся и о чем без конца писал – смерть. Проезжая через маленькие мексиканские города, Рей и Гран то и дело сталкивались с похоронными процессиями – нарядными и пышными шествиями смерти. Горюющие семьи торжественно вышагивали в направлении старинных кладбищ, Больше всего Рэя пугало зрелище убитых горем отцов, несущих на плечах гробы своих детей. Чем дальше они с Грантом углублялись в Мексику, тем больше Рэй боялся. Через неделю поездки друзья очутились в зеленых джунглях, где над всем царствовала природа, и Рэй почувствовал себя беспомощной козявкой. А что, если заглохнет машина? Он уже слышал от местных жителей рассказы о кровожадных аборигенах с мачете. Как-то раз мы вышли из машины в джунглях, и тут на дорогу выскочил голый индейец в одной набедренной повязке, вооруженный мачете. Вспоминал Рэй. «Естественно, я решил, что нам конец. Прощай, жизнь, прощай, моя голова». К счастью, индейцу оказалось на нас плевать. Он бежал куда-то по своим делам, прорубая себе путь сквозь джунгли с помощью мачете. Забравшись так далеко от Лос-Анджелеса, Рэй по ночам лежал без сна и задыхался от мыслей о смерти и собственной уязвимости. Тем временем стремительно приближался День Мертвых — Диа де Мортос. В конце октября-начале ноября мексиканцы устраивают яркое, шумное и жуткое чество ушедших, чьи духи, по легенде, на время праздника — возвращаются с того света. В день мертвых могилу украшают цветами, свечами, фигурками скелетов и глазастыми масками. Едят, пьют и танцуют всю ночь, празднуя возвращение умерших. Словом, смерть преследовала Рэя повсюду. От нее было не скрыться. Накануне праздника друзья, как и многие гуляющие, отправились на выдолбленном канои с индейским проводником на остров Ханицу посреди озера Паскуаро, в западной части Центральной Мексики. Празднование Дня мертвых на этом острове было легендарным, а маленькое кладбище Ханицу было украшено экзотическими цветами и мерцающими свечами. Кругом горели тысячи свечей, словно созвездие упало с небес на кладбище, вспоминал Рэй. Женщины и дети, стоя на коленях, украшали могилы фотографиями своих дорогих покойников, а мужчины на окраине всю ночь пили текилу, закусывая домашними блюдами и бренчали на гитарах. На острове Рэй и Грант познакомились с аристократического вида француженкой, мадам Мана Гаро-Домбаль, ее дочерью-подростком Франсион. Узнав, что Рэй писатель, она крайне заинтересовалась его карьерой и восхитилась тем, что он печатается в журналах. Всю ночь Рэй, Грант и дамы наблюдали за праздником и разговаривали. А на следующее утро, когда друзья гуляли по улицам гористого городка Паскуаро, рядом остановился лимузин и их окликнул женский голос. Это была вчерашняя знакомая, с которой они проболтали до утра. Она официально представилась, как жена французского посла в Мексике заявила, что ей понравился Рэй и велела заходить в гости, если он когда-нибудь окажется в Париже. В последующие десятилетия Рэй посетил Париж двадцать с лишним раз и часто встречался с мадам Гаро Думбаль. Каждый год накануне Дня мертвых писал ей, а в 1972 году посвятил ей книгу «Канун Дня всех святых». Прежде чем распрощаться, мадам Гаро Думбаль рассказала путешественникам еще об одном жутком зрелище, которое их может заинтересовать – мумиях Гуанахуато. От одного этого названия мурашки побежали у Рея по спине. Гранд болел, в поездке у него случился острый фарингит, и всю дорогу до Гуанахуато друзья продолжали ссориться. Город находился в горах примерно в четырех часах пути к северо-западу от Мехико. Вдоль узких, мощенных булыжником улочек и аллей выстроились здания во французском и испанском колониальном стиле. С балконов, штукатуренных домиков, пастельных оттенков свисали цветы. На горизонте виднелись миссионерские колокольни. Рассказ мадамы Городом Баль пробудил в путешественниках нездоровое любопытство, поэтому они отправились на поиски знаменитых мумий. На местном кладбище их провели по длинной лестнице в длинные катакомбы, где вдоль стен выстроились более сотни природных мумий, некоторые зафиксированные проволокой. Когда родственники умерших задерживали плату за могилу, Смотрители кладбища эксгумировали трупы и выставляли их на показ, а в случае погашения задолженности возвращали на место. Из-за особого состава почвы и сухого климата выкопанные тела естественным образом превращались в мумии. Воспоминания о них преследовали Рэя и всплывали в его творчестве еще много десятилетий спустя. После Гуанахуато Грант с Реем отправились в Мехико, где остановились в доме, рекомендованном подругой Невы, Анной Энтони. Личную жизнь и сексуальность в семействе Брэдбери не обсуждали, тем не менее Анна Энтони была спутницей жизни Невы, они жили вместе вплоть до смерти последней в 2001 году. Ры никогда не расспрашивал тетю о ее сексуальных предпочтениях и отношениях с Анной. Но, скорее всего, к 1945 году девушки уже стали парой. Анна была фотографом и изъездила всю Мексику по заданию журнала National Geographic. Рэй и Грант поселились в очаровательном частном доме, и в же утро за завтраком к ним вышла большая овчарка с разноцветными глазами, одним голубым, другим карим, А следом появился хозяин собаки, высокий мужчина. Уже навеселе от пары коктейлей. Это был Джон Стейнбек, приехавший в Мехико на съемки фильма по своей повести «Жемчужина». «Я оцепенел», — вспоминал Рэй, сразу узнавший писателя. Гроздья гнева входили в число его любимейших книг с момента первого прочтения летом 1939 года. И вот теперь он сидел за одним столом с автором. Рею запомнилось отличное чувство юмора Стейнбека. Он был веселый пьяница. В приступе нехарактерной для себя стеснительности Брэдбери не признался, что тоже пишет, и не решился даже упомянуть о том, что обожает грозья гнева. Просто сидел и смотрел на писателя полными обожания глазами. Встреча с литературным кумиром стала для Рея самым ярким положительным впечатлением от поездки, наряду с письмом, которое родители переслали ему в Мехико. Писал редактор Саймон Энд Шистер Паблишерс, Дон Конгдон, недавно перешедший в это издательство и из журнала «Коллерс», где слышал разговоры о новой истории в дни вечной весны от неизвестного автора Уильяма Эллиота. Устроившись на новую работу, Конгдон решил написать Эллиоту письмо с восхищением по поводу рассказа, не догадываясь, что это псевдоним Рэя Брэдбери. Уважаемый мистер Эллиот, в редакции художественного отдела журнала «Коллерс», где я работал вплоть до последнего месяца, говорят, что вы очень хорошо пишете и можете быть заинтересованы в сочинении романа. Если вы задумываетесь о крупной форме, пожалуйста, свяжитесь со мной. Сердечным приветом, Дон Конгдон. Рэй был потрясен. В маленьком висконсинском издательстве еще даже не вышла его первая книга, с ним уже связываются Саймон и Шустер. Пока у него имелись лишь наброски возможного романа под рыбачим названием «Маленькие убийцы». Как и «Темный карнавал», задумка вращалась вокруг детских страхов Рея. Предполагалось, что это будет роман в рассказах о детстве в Иллинойсе, о молодости и старости. В будущем эта книга частично воплотилась в романе «Вино из одуванчиков» и его продолжение «Лето, прощай». Однако на тот момент идея была довольно абстрактной. Тем не менее между Рэем и Доном Конгдоном завязалась переписка, который будет продолжаться до конца их жизни. Рэй хотелось домой, его пугали постоянные напоминания о собственной смертности. А отношения с Грантом совсем разладились. Я все делал не так. Грант обесила естественная способность Рэя заводить новые знакомства и новых друзей, а известие об очередных успехах друга в переговорах с издателями вызвало у него раздражение. «Он завидовал всем моим достижениям», — объяснял Рэй. «Когда мы путешествовали по Мексике, на прилавках появился выпуск «Мадемуазель» с моим рассказом. и Я всем хвастался. Еще бы это ведь был такой важный журнал. Меня переполняло счастье. Агран считал меня высокомерным эгоистом». За шесть недель и одиннадцать тысяч километров пути отношения между друзьями достигли точки кипения. Как-то раз недалеко от границы с Соединенными Штатами Америки они заехали на маленькую автозаправку, и Грант попросил Рэя следить за насосом. Тот согласился, но вскоре бак переполнился, и бензин потек по боковой стенке кузова. Гранд взорвался и наорал на Рэя. «Ничего ты не можешь сделать нормально!» Хотя пропало совсем немного бензина, Грант был сыт по горло обществом своего бестолкового друга с его пищевыми капризами, незнанием испанского языка и неумением водить. Всю оставшуюся дорогу до дома они ругались. «Грант все не успокаивался», — вспоминал Рэй. Однажды вечером они остановились на ночлег в маленьком городке где-то в Аризоне, и к рассвету Брэдбери принял решение уехать, предоставив Гранту возвращаться одному. Не сказав ни слова, он покинул отель, нашел ближайшую остановку Грейхаунд и купил билет. В спешке Рэй забыл свою портативную пишущую машинку, купленную в 1937 году. Как позже выяснилось, когда Грант обнаружил, что друга нет, он схватил машинку и в ярости швырнул в ближайшую реку, где она быстро пошла ко дну.